А на следующий день холодная фраза «Так хочет муж!» Вот все, что она мне сказала, передавая при этом подписанную ею бумагу, в которой мне назначалась пенсия в 800 триалов. «Ах, дайте мне эту бумагу», — сказал Дон Фернандо. Он покрыл поцелуями подпись Инессы. «Говорила ли она обо мне?» «Никогда», — ответила Санчо. Так что даже старый Дон Хайме однажды в моем присутствии упрекнул ее за то, что она совсем забыла их милого соседа. Она побледнела и ничего не ответила. Но, проводив отца до двери, она тотчас же побежала в часовню и заперлась в ней. «Я просто дурак, вот и все!» — воскликнул Дон Фернандо. «О, как я буду ее ненавидеть!» «Не будем больше говорить об этом. Счастье, что я все-таки заглянул в гранаду». Но еще большее счастье, что я встретил тебя. А ты как живешь? Я держу лавочку в деревушке Альбарасене в полулье от Гранады. У меня прекрасные товары из Англии, добавила она, понизив голос, которые мне приносят контрабандисты из Альпухарры. У меня в сундуках больше, чем на десять тысяч реалов материй. Я счастлива. Понимаю, сказал Дон Фернандо. У тебя есть возлюбленный среди этих молодцов с Альпухарских гор. Я тебя больше не увижу. Вот, возьми на память часы. Санчо собралась уходить. Он снова задержал ее. А что, если я и не влюсь к ней? Спросил он. Она убежит от вас. Хотя бы для этого ей пришлось выпрыгнуть в окно. Будьте осторожны, добавила Санчо, подойдя ближе к Фернандо. Как бы вы ни переодели, сыщики, которые бродят вокруг дома, вас арестуют. Фернандо, устыдясь от своей слабости, не произнес больше ни слова. Он решил завтра же уехать на Майорку. Через неделю он случайно проходил по деревушке Альбарацене. Разбойники только что захватили капитана О'Доннеля, которого заставили целый час пролежать на животе у грязи. Дон Фернандо увидел Санчу, которая спешила куда-то с озабоченным видом. «Мне некогда сейчас с вами разговаривать», — сказала она. «Идите ко мне». Лавочка Санчи была закрыта. Она торопливо складывала английскую материю в большой сундук из черного дуба. «Быть может, на нас сегодня ночью будет нападение», — сказала она Фернандо. Атаман разбойников — личный враг контрабандиста моего друга, и мою лавочку они разграбят в первую очередь. Я только что из гранады. Донья Инесса, которая все же очень добра, позволила мне спрятать самые дорогие товары в ее комнате. Дон Блас не увидит этого сундука, набитого контрабандой. Если же, по несчастью, он и заметит его, то Донья Инесса найдет какое-нибудь объяснение. Она торопливо укладывала тюль и Хали. Дон Фернандо смотрел на нее. Вдруг он кинулся к сундуку, выбросил из него все шали и сам залез в него. «Вы с ума сошли!» — воскликнула испуганная Санчо. «Вот тебе пятьдесят унций, и убей меня, Бог, если я выйду из этого сундука раньше, чем он очутится во дворце Инквизиции в Гранаде. Я хочу ее видеть!» Дон Фернандо остался глух ко всему, что говорила испуганная Санчо. Она еще продолжала уговаривать Дона Фернандо, когда вошел носильщик Санго, двоюродный брат Санчи, который должен был отвезти на муле сундук в Гранаду. Услышав шум приближающихся шагов, Дон Фернандо быстро захлопнул над собой крышку сундука. Санчи для верности заперла его на ключ. Оставлять его открытым было бы слишком неосторожно. Итак, в один прекрасный июньский день В одиннадцать часов утра Дон Фернандо в сундуке на спине носильщика вступил в гранаду. Он чувствовал, что сейчас задохнется. Наконец, они добрались до Дворца Инквизиции. Судя по времени, которое Санго употребил, чтобы подняться по лестнице, Дон Фернандо пришел к заключению, что его внесли на третий этаж и, быть может, поместили в комнате Инессы. Когда дверь закрылась и шум утих, Он попытался с помощью кинжала сдвинуть с места язычок замка, запиравшего сундук. Ему это удалось.